И вдруг ее коричневое лицо собралось в чудовищную, отвратительную гримасу плача. Губы растянулись и опустились по углам вниз. Все личные мускулы напряглись и задрожали. Брови поднялись кверху, наморщив лоб глубокими складками. А из глаз необычайно часто Посыпались крупные, как горошины, слезы. Обхватив руками голову и положив локти на стол, Она принялась качаться взад и вперед всем телом И завывала, нараспев, полголоса. «Доченька моя, внученька миленькая, О горько мне, ох, тошно мне!» «Да не реви ты, старая!» — грубо прервал я Мануйлиху. «Разбудишь!» Старуха замолчала, но все с той же страшной гримасой на лице продолжала качаться взад и вперед, между тем, как крупные слезы падали на стол. Так прошло минут с десять. Я сидел рядом с Мануйлихой, и с тоской слушал, как однообразно и прерывисто жужжа бьется об стекло муха. «Бабушка!» — раздался вдруг слабый, чуть слышный голос Олеси. «Бабушка, кто у нас?» Манулиха поспешно заковыляла к кровати и тотчас же опять завыла. «Ох, внученька моя, родная! Ох, горько мне, старый, тошно мне! Ах, бабушка, да перестань ты!» Жалобной мольбой и страданием в голосе сказала Олеся. «Кто у нас в хате сидит?» Я осторожно на цыпочках подошел к кровати с тем неловким, виноватым сознанием своего здоровья И своей грубости, Какое всегда ощущаешь около больного. «Это я, Олеся!» Сказал я, понижая голос. «Я только что приехал верхом из деревни, А все утро я в городе был. Тебе нехорошо, Олеся!» Она, не отнимая лица от подушек, Протянула назад обнаженную руку, Точно ища чего-то в воздухе. Я понял это движение И взял ее горячую руку в свои руки. Два огромных синих пятна, Одно над кистью, А другое повыше локтя, Резко выделялись на белой нежной коже. Голубчик мой, Заговорила Олеся медленно, С трудом отделяя одно слово от другого. Хочется мне на тебя посмотреть, Да не могу я. Все меня изуродовали. Помнишь, тебе мое лицо так нравилось? Правда ведь? Нравилось родной. И я так этому всегда радовалась. А теперь тебе противно будет смотреть на меня. Но вот я и не хочу. Олеся, прости меня. Шепнул я, наклоняясь к самому ее уху. Ее пылающая рука крепко и долго сжимала мою. Да что ты, что ты, милый? Как тебе не стыдно и думать об этом? Чем же ты виноват здесь? Ведь я одна глупая. Ну чего я полезла в самом деле? Нет, солнышко, ты себя не виновать. Олеся, позволь мне, только обещай сначала, что позволишь. Обещаю, голубчик, все, что ты хочешь. Позволь мне, пожалуйста, послать за доктором. Прошу тебя. Но если хочешь, ты можешь ничего не исполнять из того, что он прикажет. Но ты хоть для меня согласись. Одеся? Ох, милый, в какую ты меня ловушку поймал. Нет, уж лучше ты позволь мне своего обещания не держать. Я, если бы в самом деле была больна, При смерти бы лежала, так и себе доктора не подпустила бы. А теперь я разве больна? Это просто у меня от испугу так сделалось. Это пройдет к вечеру. А нет, так бабушка мне ландышевый настойки даст или малины в чайнике заварит. Зачем же тут доктор? Ты, мой доктор, самый лучший. Вот ты пришел, и мне сразу легче сделалось. Ах, одно мне только нехорошо. Хочу поглядеть на тебя хоть одним глазком. Да боюсь. Я с нежным усилием отнял ее голову от подушки. Лицо Олеси пылало лихорадочным румянцем. Темные глаза блестели неестественно ярко. Сухие губы нервно вздрагивали. Длинные красные садины изборождали ее лоб, щеки и шею. Темные синяки были на лбу и под глазами. Не смотри на меня, прошу тебя. Гадкая теперь умоляюще шептала Олеся, стараясь своей ладонью закрыть мне глаза. Сердце мое переполнилось жалостью. Я при губами к Олесиной руке, неподвижно лежавшей на одеяле, и стал покрывать ее долгими тихими поцелуями. Я и раньше целовал иногда ей руки, но она всегда отнимала их у меня с торопливым, застенчивым испугом. Теперь же она не противилась этой ласке. И другой, свободной рукой, тихо гладила меня по волосам. «Ты все знаешь?» — шепотом спросила она. Я молча наклонил голову. Правда, я не все понял из рассказа Никиты Назарыча. Мне не хотелось только, чтобы Олеся волновалась, вспоминая об утреннем происшествии. Но вдруг при мысли об оскорблении, которому она подверглась, на меня сразу нахлынула волна неудержимой ярости. «О, зачем меня там не было в это время?» — вскричал я, выпрямившись и сжимая кулаки. «Я бы... я бы...» «Ну, полно, полно...» «Не сердись, голубчик!» — кротко прервала меня Олеся. Я не мог более удерживать слез, давно давивших мне горло и жегших глаза. Припав лицом к плечу Олеси, я беззвучно и горько зарыдал, сотрясаясь всем телом. <м> <г erro> Ты плачешь. В голосе ее зазвучали удивления, нежность и сострадание, Милый мой, да перестань же, перестань. Не мучь себя, голубчик. Ведь мне так хорошо возле тебя. Не будем же плакать, пока мы вместе. Давай хоть последние дни проведем весело, чтобы нам не так тяжело Было расставаться. Я с изумлением поднял голову. Неясное предчувствие вдруг медленно сжало мое сердце. Последние дни, Олеся? Почему последние? Зачем же нам расставаться? Олеся закрыла глаза и несколько секунд Молчала. «Надо нам проститься с тобой, Ванечка», — заговорила она решительно. «Вот как только чуть-чуть поправлюсь, сейчас же мы с бабушкой и уедем отсюда. Нельзя нам здесь оставаться больше. Ты боишься чего-нибудь?» «Нет, мой дорогой, ничего я не боюсь, если понадобится» только зачем же людей в грех водить? Ты может быть, не знаешь, ведь я там в переброде погрозилась со зла до да со стыда. А теперь чуть что случится? Сейчас на нас скажут: Скотт начнет падать или хата у кого загорится. Все мы будем виноваты. Бабушка, обратилась она к Манойлихе, возвышая голос. Правду ведь я говорю? Чего ты говорил это внученька? Не расслышал я признаться, прошамкала старуха, подходя поближе и представляя к уху ладонь. Я говорю, что теперь какая бы беда в переброде ни случилась. Все на нас с тобой свалит. Ох, правда, правда, Олеся, Все на нас, горемышных, свалит. Не жить нам на белом свете, Изведут нас с тобой, Совсем изведут проклятики. А тогда? Как меня из села выгнали? Что ж, разве не так же было? Погрозилась я, тоже вот с досадой. Одной дурище полосатой, А у нее, хватит, ребенок помер. То есть ни сном, ни духом Тут моей вины не было. А ведь меня чуть не убили окаянные, Камнями стали шибать. Я бегу от них, Да только тебя, малолетку, все оберегаю. Ну, думаю, пусть уж мне попадет. А за что ж дитю-то не повинную обижать? Одно слово, варвары, висельники поганные. Да куда же вы поедете? У вас ведь нигде не ни родных, ни знакомых нет. Наконец и деньги нужны, чтобы на новом месте устроиться. Обойдемся как-нибудь, небрежно проговорила Олеся. И деньги у бабушки найдутся, Припосла она кое-что. Ну уж и деньги тоже, — с неудовольствием возразила старуха. Копеечки сиротские, слезами облитые. Олеся, а как же я? Обо мне ты и думать даже не хочешь, — воскликнул я, чувствуя, как во мне поднимается горький, больной недобрый упрек против Олеси. Она привстала и, не стесняясь присутствия бабки, взяла руками мою голову и несколько раз подряд поцеловала меня в лоб и щеки. Об тебе я больше всего и думаю, мой родной. Только, видишь ли, не судьба нам вместе быть. Вот что. Помнишь, Я на тебя карты бросала. Ведь все так и вышло, как они сказали тогда. Значит, не хочет судьба нашего с тобой счастья. А если бы не это, разве ты думаешь, я чего-нибудь испугалась бы? Олеся, опять ты про свою судьбу, воскликнул я нетерпеливо. Не хочу я в нее верить и не буду никогда верить. Ох, нет, нет, не говори этого. Испуганно зашептала Олеся. Я не за себя, за тебя боюсь, голубчик. Нет, лучше ты уже об этом и разговора не начинай совсем. Напрасно я старался разубедить Олесю. Напрасно рисовал перед ней картины безмятежного счастья, которому не помешают ни завистливая судьба, ни грубые злые люди. Олеся только целовала мои руки и отрицательно качала головой. «Нет, нет, нет. Я знаю, я вижу». «Я вижу, — твердила она настойчиво, — ничего нам, кроме горя, не будет. Ничего. Ничего. Растерянный, сбитый с толку этим суеверным упорством, я, наконец, спросил, «Но ведь во всяком случае ты дашь мне знать, О отъезда. Олеся задумалась. Вдруг слабая улыбка пробежала по ее губам. Я тебе на это скажу маленькую сказочку. Однажды волк бежал по лесу. Увидел зайчика и говорит ему. Заяц, а заяц. А ведь я тебя съем. Заяц стал проситься. Помилуй меня, волк. Мне еще так жить хочется. У меня дома детки маленькие. Волк не соглашается. Тогда заяц говорит. но «Ну, дай мне хоть три дня еще на свете пожить. А потом... И съешь. Все же мне легче умирать будет. Дал ему волк эти три дня. Не ест его, а только все стережет. Прошел один день, прошел другой. Наконец и третий кончается. Ну, теперь готовься, говорит волк. Сейчас я начну тебя есть. Тут мой заяц заплакал горючими слезами. Ах, зачем ты мне, волк, эти три дня подарил? Лучше бы ты сразу меня съел, как только увидел. А то я все три дня... Не жил, а только терзался. Милый мой Ванечка, Ведь зайчик это этот правду сказал. Как ты думаешь? Я молчал, охваченный тоскливым предчувствием близкого одиночества. Олеся вдруг поднялась и присела на постели. Лицо ее стало сразу серьезным. Ваня, послушай, произнесла она с расстановкой. Скажи мне, пока, месяц ты был со мною, был ли ты счастлив, хорошо ли тебе было? Олеся, и ты еще спрашиваешь, подожди, жалел ли ты, что узнал меня? Думал ли ты о другой женщине, когда виделся со мною? Ни одного мгновения, не только в твоем присутствии, но даже и оставшись один, я ни о ком, кроме тебя, не думал. Ревновал ли ты меня? Был ли ты когда-нибудь на меня недоволен? Не скучал ли ты со мною? Никогда, Олеся, никогда... Она положила обе руки мне на плечи и с невыразимой любовью поглядела в мои глаза. «Так и знаешь же, мой дорогой, что никогда ты обо мне не вспомнишь дурно или со злом», сказала она так убедительно, точно читала у меня в глазах будущее. «Как расстанемся мы с тобой», Тяжело тебе в первое время будет. Ох, как тяжело! Плакать будешь, Места себе не найдешь нигде. А потом все пройдет, Все изгладится. И уже без горя ты будешь обо мне думать, А легко и радостно. Она опять откинулась головой на подушке и прошептала ослабевшим голосом. А теперь поезжай, мой дорогой, поезжай домой, голубчик. Устала я немножко. Подожди, поцелуй меня. Ты бабушке не бойся, она позволит. Позволишь ведь, бабушка, «Да уж простись, простись как следует!» Недовольно проворчала старуха. «Чего ж передо мной таится-то? Давно знаю!» «Поцелуй меня сюда, и сюда еще, и сюда еще, и сюда!» Говорила Олеся, притрагиваясь пальцем к своим глазам, щекам и рту. Олеся! Ты прощаешься со мной так, как будто бы мы уже не увидимся больше, воскликнул я с испугом. Не знаю, мой милый, ничего не знаю. Ну, поезжай с Богом. Нет, постой еще минуточку. Знаешь, о чем я жалею? — зашептала она, прикасаясь губами к моей щеке. — О том, что у меня нет от тебя, ребеночка. А, как я была бы рада этому! Я вышел на крыльцо в сопровождении Пол Полнеба закрыла черная туча, с резкими кручавыми краями. Но солнце еще светило, склоняясь к западу, и в этом смешании света и надвигающейся тьмы было что-то зловещее. Старуха посмотрела вверх, прикрыв глаза, как зонтиком, ладонью, и значительно покачала головой. Быть сегодня над передбродом грозе! Сказала она убедительным тоном. А чего доброго, даже из градом. Я подъезжал уже к переброду, когда внезапно вихрь закрутил и погнал по дороге столбы пыли. Упали первые, редкие и тяжелые капли дождя. Манулиха не ошиблась. Гроза. Медленно накоплявшийся за весь этот жаркий, нестерпимодушный день разразилась с необыкновенной силой над перебродом. Молния блистала почти беспрерывно, и от раскатов грома дрожали и звенили стекла в окнах моей комнаты. Часов около восьми вечера гроза утихла на несколько минут но только для того, чтобы потом начаться с новым ожесточением. Вдруг что-то с оглушительным треском посыпалось на крышу и на стены старого дома. Я бросился к окну. Огромный град с грецкой орех величиной стремительно падал на землю, высоко подпрыгивая потом кверху. Я взглянул на тутовое дерево, росшее около самого дома. Оно стояло совершенно голое, все листья были сбиты с него страшными ударами града. Под окном показалась еле заметная в темноте фигура Ермолы, который, накрывшись головой свиткой, выбежал из кухни, чтобы притворить ставни, но он опоздал. В одной из стекол вдруг с такой силой ударил громадный кусок льду, что оно разбилось, и осколки его со звоном разлетелись по полу комнаты. Я почувствовал себя утомленным и прилег, не раздеваясь на кровать. Я думал, что мне вовсе не удастся заснуть в эту ночь, и что я до утра буду в бессильной доске ворочаться сбоку бок поэтому решил лучше не снимать платье, чтобы потом хоть немного утомить себя однообразной ходьбой по комнате. Но со мной случилась очень странная вещь. Мне показалось, что я только на минутку закрыл глаза, когда же я раскрыл их, то сквозь щели ставен уже тянулись длинные яркие лучи солнца, в которых кружились бесчисленные «Золотые пылинки!» Над моей кроватью стоял вермола. Его лицо выражало суровую тревогу и нетерпеливое ожидание. Должно быть, он уже давно дожидался здесь моего пробуждения. «Паныч!» — сказал он своим тихим голосом, в котором слышалось беспокойство. «Паныч! Треба вам отсюда уезжать!»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 У Прокопчуков, у Гордия Олефира наслала таки шкоду ведьмака чертова, чтобы ей загинуть. Мне вдруг в одно мгновение вспомнился весь вчерашний день угроза, произнесенная около церкви Олесей и ее опасения. «Теперь вся громада бунтуется», — продолжал Ермола. С утра все опять перепились и урут, И про вас, панечу, кричат недоброе. А вы знаете, яка у нас громада? Если они ведьмакам что-то То так и треба, то справедливое дело, А вам, панечу, я кажу одно, Утекайте скорейше. И так опасения Олеси оправдались. Нужно было немедленно предупредить ее, огрозившей ей и Манулихе беде. Я торопливо оделся, на ходу сполоснул водой лицо и через полчаса уже ехал крупной рысью по направлению Бисова-Кута. Чем ближе подвигался я к избушке на курьих ножках, тем сильнее возрастало во мне неопределенное тоскливое беспокойство.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 Прошептал я, входя, замиранием сердца в сени. Хата была пуста. В ней господствовал тот печальный грязный беспорядок, который всегда остается после поспешного выезда. Куча ссоры и тряпок лежали на полу, да в углу стоял деревянный остов кровати. Стесненным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 Единственная вещь, которая осталась мне на память об Олесе и об ее нежной, великодушной любви. Zagrej svoje, zanjko. Že večer, blizenko, spišu ja do tebe. Ti ž moje, serdenko, spišu ja do tebe. Ti ž moje, serdenko,